Глава двадцать 21. К кофе гости за столом переместились. Конгаров покинул свое место и, перенося с собой стул, стал подсаживаться то к одному гостю, то к другому, поговорил с графиней Серизье, сел между Тамарином и Надей. Это была конечная цель его манёвра. Обед удался на славу. Приглашенные получили все, на что могли рассчитывать, от мыслей Вермунда до хереса и шампанского. Теперь хозяин мог подумать и о своем удовольствии, тем более что общий разговор не умолкал ни на минуту. Не принимал в нем участия только Веслиценус. Хоть бы из приличия слог сказал. "Ну да с ним", подумал Конгаров но не очень сердит Так был доволен своим вечером. Правда? Обед был на ятьке. Командор Ивановш спросил он, садясь между Тамарином и Надеждой Ванны. Я думаю, можно теперь поболтать и по-русски. Они не слышат. Отличный обед. Тут кормят на славу, ответил Тамарин и на всякий случай добавил: по крайней мере, если судить по нынешнему. Не надо было думать, что он иногда и один заходит в столь дорогой ресторан. Тамарин в самом деле тут не был 25 лет. В начале обеда он старался вспомнить, когда именно и с кем был он в этом ресторане в последний раз. Воспоминание о потонувшем мире было теперь ему так странно. Здесь его больше всего смущала разнородность общества. Вся его жизнь прошла в обществах весьма однородных, сначала среди гвардейского офицерства, позднее в советской бюрократии. И хотя Надеждиванна к его обществу отнюдь не принадлежала, он тут естественно держался ее, вроде как тесниться инстинктивно друг к другу, делая вид, что находят все очень интересным и хорошим христиане, случайно попавшие в синагогу или мечеть. Вот куда уходят народные деньги, сказала Надя. Вернее, чуть заплетавшийся язык ее, сам выговорил почему-то эти слова, вероятно, по принципу наименьшего усилия. Ей часто случалось их произносить. Если б не вино, она и в шутку не позволила бы себе здесь таких слов, несмотря на отеческие отношение к ней Конгарова. Посол однако не рассердился. А что, если я тебе ушки надерузы такие за слова, ласково сказал он. По существу ты, конечно, права. Но с волками жить поволчивать... Всё-таки вкусно, добавил он с лёгким вздохом, как бы показывавшим, что мысль о народных деньгах отравляет ему удовольствие от обеда. В будущем все так будут есть каждый день. У меня в жизни не скрываю, хоть немного и стыдно, это большое удовольствие. Тебе как понравилась утка с апельсинами? Вкусно-то вкусно. Но апельсины тут ни к чему. А утки у нас в Москве бывают и пожирнее. Пожирнее. Перетразнил Кенгаров, чувствуя снова, что улыбка этой девочки, ее глаза сейчас пьяненькие, нагленькие, для него дороже и важнее всего на свете. Пожирнее. Кто-то тронул его сзади за плечо. Он с неудовольствием оглянулся, за его стулом стоял с заговорщическим видом доктор Зигфрид Майер. "Момент", сказал он. "Эй, момент". Кангаров неохотно встал и отошел с ним к окну. "В чем дело? Вы, надеюсь, не забыли таинственным тоном спросил Немц, показывая взглядом в сторону Веслиценуса. "Не забыл чего?" Ах да, вы хотели Ох. с ним поговорить? Но ведь я нарочно посадил вас рядом солгал Конгаров. — Я хотел бы поговорить с ним наедине. Двое составляют компанию, а трое нет, любезно о сказал майер. Так выйдите в коридор, с досадой предложил посол. Его раздражало это дело, которое упорно держали от него в секрете. Он, кажется, говорит по-немецки. Лакеи ваших тайн не поймут. А то еще проще. Вступайте в этот кабинет. Вас там никто подслушивать не будет, добавил он, показав на портъеру. Майер одобрительно кивнул головой. Я ему сейчас скажу. Когда Веслиценус мрачно вышел с Майером в комнатку за портъерой, Канкарв занял его место рядом с графиней, немного с ней поговорил, втравил ее в разговор мужчин об испанских делах и вернулся к Надежде Ванне. Теперь бы еще этого сплавить, подумал он и обратился к Тамарину. Эти красавцы все жаждут узнать ваше мнение о падении Бадахоса, командир Иванович. Я Я-то его знаю. Может, вы им осветите? Не постановите советской земли, Константин Александрович сказала Надя, сама удивляясь своей развязанности. — Да в самом деле, постойте за нашу стратегическую школу. Ведь вы первый знаток, блесните, блесните перед ними. Да какая же в этой войне стратегия, возразил Тамарин вместе и польщенный, и сконфуженный. Он и вообще не умел блистать, а тут Надо было блистать по-французски. Однако он послушно пересел на место без и вмешался в разговор, который через минуту его увлек, несмотря на полную уверенность командарма в совершенной некомпетентности штатских слушателей. Ужасы испанской войны вызывали у Тамарина сожаление. Хотя какие же войны без ужасов? Но война радостно его волновала. Он следил за ней по газетам, как шахматный игрок, не участвующий в международном турнире, следит за тем, проверяется ли другими его идея. Я им подкину бадахос. Теперь у нас есть добрых полчаса, сказал тихо Конгаров, наклоняясь к Надежде Ванне. Почему-то он на этот вечер возлагал большие надежды. С ужасом и счастьем он почувствовал, что почти собой не владеет. Все равно. Все другое мне все равно, теперь или никогда. Я надеюсь, подохос тебя не так интересует. Нет, не так. А вас меня интересуешь только ты. И "Ты отлично это знаешь, скверная девчонка, сказал он, "не смягчая теперь своих слов обычной сладкой улыбкой". Она наивно изумленно открыла рот. "Эти губки. Я с ума схожу". Замирая, он совсем приблизил к ней лицо. "Хочешь детка, еще Бенедиктина. Это мой любимый ликер. — Хочу. Пей. Не так пьешь, дурочка. Я с тобой выпью" а потом я тебе что-то скажу ничего не скажете и не надо да вы что ж себе в мою рюмку наливаете у вас есть своя узнаю все твои мысли а хочешь узнать мои почти прошептал кунгаров верман два издали бросил на них свой профессиональный взгляд уже его любовница Или только скоро будет с заместью, спросил себя он. Он смотрит на нее, как Фрогановский Амур, снимающий рубашку с красавец. Веслиценус действительно молчал все время обеда, несмотря на попытки графини ввести его в разговор. Мрачное настроение им овладело тотчас после прихода в ресторан. Ещё в дверях кабинета он увидел Надежду Иванну и сам испугался своей радости, как похорошела. Помахав ей рукой, он поздоровался с хозяином, еле назвал гостям, которые глядя на него, старались скрыть удивление, одной из своих фамилий, первую, что пришла в голову, и подошел к Наде. Ему однако показалось, что она совершенно не обрадовалась встреч. Это было неверно, напротив, Надежде Ивановне В ее первоначальном смущении было приятно всякое знакомое лицо, от растерянности она изображала светское спокойствие. Я так рад вас видеть, произнёс Вислиценус, крепко пожимая ей руку. Я тоже очень рада, холодно ответила она и подумала, как он постарел. Совсем старик. Или болен? Давно ли вы здесь? Я? Нет, не очень давно. Совсем недавно осёгся ответил Веслиценус. И надолго в Париж. Да. А вы тёте, сказал Веслиценус и удивился пошлости своих слов. Вы надолго в Париж? спросил он то же самое, что она. Но как же как живём? Вашими молитвами. Столь же развязным ответила Надежда Ивановна. К ним подошел Тамарин, тоже державшийся русских в этом смешанном, непривычном обществе. Он приветливо поздоровался с Меслиценосом, кое-как завел с ним вполголоса по-русски не очень оживленный разговор. Надя изредка вставляла не впопад светские замечания. Затем появился старый французский писатель, и все стали рассаживаться. Весь леценз на минуту замешкался, места рядом с Надеждой Ванной оказались занятыми. Он сел на первый свободный стул рядом с графиней де Беланкомбр, по рыжему пиджаку и по виду соседа графиня догадалась, что он здесь был самый левый, большевистский фанатик. Она уже перевидала немало большевиков, но ни одного фанатика до сих пор не встречала. И была поэтому особенно любестно. Конгаров, вначале с тревогой на них поглядывавший, скоро успокоился. В самом деле, ее фраками и смокингах не удивишь. Для нее, быть может в этом пиджачке, в мягком воротничке, в желтых ботинках есть даже какое-то очарование. За обедом Веслиценус мало ел и много пил, пил все, что наливал лакей Херис. Ринвейн, красное вино, шампанское ликер. В молодости у него бывали периоды, когда он пил запоем, потом бросал совершенно. В Москве как-то снова запил, бросил и в последние годы не пил ничего. Некоторая устойчивость к вину у него оставалась. весь не опьянел и не повеселел, только стал еще бледнее и сердце начало постукивать. Он до грубости односложно отвечал Графини и что-то невнятно бормотал в ответ соседу справа, который на немецком языке излагал ему соображения о неминуемом близком падении Гитлера. Впрочем, уже с Херисом, гостям, не желавшим разговаривать, необходимости в этом и не было. Герман овладел беседой и почти не умолкал, так что командаром с удовлетворением думал: "Ну, у этого инициативы не вырвешь. Собственно, чего же я ждал? Что она бросится мне на шею?" Разумеется, я ей чужой человек, и надо совершенно утратить над собой контроль, чтобы мечтать о каком-то вздоре. Обидно. Но жизнь, подавляющим большинства людей состоит из обид, унижений, оскорблений, одним больше, одним меньше. Веслицыны старался не смотреть на Надежду Иванну, но... и все время ее видел. Против него на стене висело зеркало. Ну да, пора забыть о вздоре, когда стоишь одной ногой в могиле, и, слава богу, что стоишь. Иногда он заставлял себя прислушиваться к тому, что говорил Вермандо, и раздражался еще больше быть может, потому что находил в его мыслях некоторые сходства со своими. Плоско не то, что он говорит. Плоско, как он говорит, думал Веслиценус, искосы бросая мрачные взгляды на Вермандо. Однако китливые улыбочка чего стоит. Он великий гениальный писатель любит кинематограф. Он ходит в кинематограф как простой смертный. Но, разумеется, все же не так, как простой смертный. Конец мира, конец цивилизации, отчего же не поговорить я об этом. Так же легко он мог бы доказывать и обратное, что мир никогда не кончится и что цивилизация переживает небывалый рассвет лучший довод в пользу конца цивилизации это он сам. И серьезнейшие из его мыслей, как кровь в нечеловеческом теле свёртывается от того, что он их произносит. Эти салонные болтуны говорят об инквизиторах с полной уверенностью в своем моральном превосходстве, но первые, настоящие инквизиторы о клеветыны как были оклеветаны первые настоящие большевики. Вопреки тому, что о них думают, они, конечно, верили в то, что делали и говорили. Не сразу и мы превратились в инквизицию без веры в Бога. Настоящие злодеи проливают кровь из выгоды, по привычке, равнодушно. Если ценус вспомнил со злобной радостью то, что прочел перед обедом о мировых событиях в вечерней газете. У них крови меньше, но грязи пожалуй, больше, чем у нас. Да не меньше и крови. У них нет чрезвычаек, но та война, которую они теперь готовят, унесет уже не 10 миллионов людей, как в прошлые, а 20 или 30. Сальдо крови еще, пожалуй, кажется в нашу пользу, хоть мы и уморили голодом части сознать на части по глупости, по неумению, по бестолковщине несколько миллионов крестьян, думал он, Все по своей привычке к балансам и определениям. Но если и прав этот ученый полтун, если цивилизация кончается, то не все ли равно для тех, кто, как я, скоро очень скоро должен сыграть в ящик ислиценался вдруг поразило это ходячее в Москве выражение точно он его услышал в первый раз в жизни сыграть в ящик Наглое, циничное прекрасное выражение одно из лучших приобретений нашего языка два раза его через стол о чем-то спрашивал Тамарин раз и Надя спросила Как же вы все таки поживаете? Кажется, и имя отчество забыла, подумал он. И хотел было ответить: ничего, думаю, скоро сыграть в ящик, но ответил: ничего, спасибо, вы как? Однако она уже заговорила со стариком-французом. Потом к концу обеда к ней подсел Конгаров, и почему-то это было вестицено чрезвычайно неприятно. Он отвернулся, стал мрачен, как туча и пил все больше. Вздор, конечно. Как многие грубые натуры, он склонен к платоническим увлечениям. Противен этот запах еды, вина, папирос. Все противно. Вдруг у него закружилась голова, в верхнюю часть груди снова вонзился кол и заболела рука, и сердце застучало страшно, как никогда до того не стучало. Если сыграю сейчас в ящик, здесь большая будет неприятность этому прохвосту, подумал он. Зато у нас кое-кто будет очень доволен. И снова, как тогда в кофейне, но по-иному, его пронзила мысль о расстрелянных в Москве людях, старых товарищах, теперь уже гнивших в безвестной могиле. Я почти никого из них не любил. Но какие бы они ни были, эти люди прожили всю жизнь во имя революционной идеи и умерли опозоренные, купаясь в грязи. Был до войны революционер, просидевший двадцать лет в Шлиссельбурге, и затем по выходе из крепости поступивший на службу в охранку. Они свою жизнь наладили, почти столь же разумно. В этой обстановке дорогого ресторана, за уставленным бутылками столом, мысль о погибших за стенке людях была по неожиданности особенно дика и страшна. Сердце у него стучало все сильнее. Если Сенас взглянул в зеркало и над лысиной финансист увидел свое лицо, да Краши в гроб кладут в ящик внезапно в зеркале показался ящик не гроб а именно ящик и какой-то странный грубый неоструганный желтоватый точно из-под посуды с соломой Им овладел непонятный ужас кажется я в самом деле начинаю сходить с ума Вторая галлюцинация за день. Товарищ Дакачи, с вами хотел бы уединиться этот почтенный Тифтон, сказал за ним неприятный голос. Что с вами? Вы нездоровы? Нет, пустяки, выпил чуть больше, чем нужно. Ну что ж, я готов с ним поговорить. Но где же? Если хотите, пройдите с ним вон туда там вам никто не помешает этот кабинетик с диваном верно служил грандюкам и их дамам не для политических бесед были грандюки товарищ Меслиценус а теперь мы с вами лучше всего туда пройдите. если ненадолго то никто и не заметит